но многолетний навык мириться с жизнью спас ее она это перенесет надо от них избавиться будет за ним следить а когда он уведет спустится в комнату и предупредит девушку что копы знают о них и собирается их арестовать девушка наверняка испугается мужчина-то неприятный но она явно не из тех кто слоняется по вокзалам ей наверное казалось что это похоже на игру должна сразу убежать и его с собой прихватить. Довольная, что придумала, как перехитрить незваных гостей, л а л л и повернула назад и отправилась в зал ожидания. Воображение представило девушку, лежащую на ее кровати и ждущую, когда приятель принесет ей завтрак. Не особенно то располагайся, мисс. Скоро у тебя будет компания. Глава двадцать шестая. Стив Хью Люфцы и агент Хенк Ламонт сидели в столовой. Дора л ю ф с только что поставила на стол кофейник и свежие пшеничные кексы. Стив подпер рукой голову и смотрел на них без интереса. Только вчера Нил сказал ему: "Мне говоришь не класть локти на стол, а сам все время так сидишь". Стив отогнал эту мысль. Бесполезно, бесполезно. Думай о том, что можно сделать. Он внимательно посмотрел на Билла Люфца. т Ночью Бил без сомнения утешал себя выпивкой, глаза у него налились кровью, а руки дрожали. Они только что прослушали запись первого звонка из девятнадцати слов. Приглушенный невнятный голос невозможно было опознать. Хью проиграл кассету три раза и выключил диктофон. Ладно, как только мистер п е р и с позвонит, отнесем ее миссис п е р и с и посмотрим, что она скажет. А сейчас очень очень важно уточнить несколько деталей. Он посмотрел на список перед собой. Во-первых, пока все не закончится, здесь круглосуточно будет дежурить агент. Я думаю, что этот Фокс слишком хитер, чтобы звонить с ю д а или Перисом. Он сообразит, что мы установили прослушивание, но всегда есть шанс. Мистеру Петерсону нужно съездить в Нью-Йорк, так что если телефон зазвонит, вы, миссис л ю т с должны немедленно ответить. Агент Ламонт возьмет параллельную трубку и мы запишем звонок. И если похититель позвонит, Вы не должны пугаться. Вы должны удержать его на телефоне как можно дольше. Сможете? Постараюсь. Дрожащим голосом ответила Дора. Что со школой Нила? Вы позвонили и сообщили, что он болен. Да, ровно в половине девятого, как вы сказали. Отлично. Хью повернулся к Стиву. Вы связались со своим издательством, мистер Петерсон? Да. Издатель предлагал, чтобы я увез Нила на несколько дней до казни Томпсона. Я оставил сообщение, что так и сделал. Хью повернулся к Билу л Люфцу. Мистер Люфц, т я хочу, чтобы вы оставались в доме, по крайней мере сегодня. Это кому-нибудь покажется странным. Дора л ю ф с невесело рассмеялась только за всегда т а э м б а р а мельница. Хорошо, спасибо вам обоим. Разговор с Люфцами т был закончен. Они встали и ушли в кухню, неплотно прикрыв за собой дверь. Хью решительно захлопнул ее. Поднял бровь и посмотрел на Стива. Вряд ли люфцы много упустили из того, о чем говорится в этом доме, мистер Петерсон заметил он. Стив пожал плечами. Я знаю. Но с тех пор, как Бил в прошлом году вышел на пенсию, они остаются из любезности и очень хотят уехать во Флориду. Вы говорили, что они здесь уже два года, немного дольше. Дора убиралась у нас раз в неделю с рождения Нила. Наш прежний дом был в шести кварталах отсюда. Они копили на пенсию. Когда убили Нину, мы только въехали, и мне нужен был кто-то, чтобы присматривать за Нилом. Я предложил им большую комнату на третьем этаже. Так они экономили на плате за жилье, и я платил Доре столько же, сколько она зарабатывала за уборку. И это всех устраивало? Вполне. л ю ц ы л ю б я т Нила, и Дора хорошо за ним присматривает, возможно, слишком хорошо. Она чересчур его опекает. И с тех пор, как Билл начал слоняться без дела, он стал много пить. Честно г о в о р я я буду рад, когда они уедут. Что их удерживает? резко спросил Хью. Деньги? Нет, не думаю. Дора хочет, чтобы я снова женился и у Нила появилась мать. Она на самом деле очень добрая. И ваши отношения с ш е р о н Мартин шли к свадьбе? Стив холодно улыбнулся. Надеюсь. Он поднялся и подошел к окну. Снова пошел снег. Стив подумал, что он также может контролировать свою жизнь, как одна из этих снежинок. Место, куда упадет, на кустарник, траву или дорогу, где растает или замерзнет от прикосновения, будет с м е т е н а растоптана ботинками. Что за дурацкие мысли лезут в голову? Усилием воли он вернулся к настоящему. Нельзя беспомощно сидеть здесь. Нужно что-то делать. Я возьму ч е к о в у ю книжку. И поеду в Нью-Йорк, сказал он Хью. Одну минуту, мистер п е т т е р с о н нужно обсудить кое-что. Стив подождал. Что будет, если вы не получите записи с голосом вашего сына и ш е р о н Он обещал. Возможно, он не успеет ее доставить. к а к передаст запись, даже если сделает ее. Вопрос в следующем: вы готовы заплатить деньги без доказательств? Стив подумал. Да, я не хочу рисковать и провоцировать его. Возможно, он где-нибудь оставит кассету, а если я не буду следовать его указаниям, ладно, займемся этим позже. Если до двух ночи, когда он позвонит в автомат на 5 9 д е в о й улице, кассета не появится, можете потянуть время. Скажите, что ничего не получили. Он может заявить, что оставил ее в определенном месте, но это легко будет проверить. Еще одно. Вы собираетесь отдать ему настоящие деньги? Мы можем достать фальшивые, которые будет легко отследить. Нет, я не стану так рисковать. Деньги в трасте на образование Нила. Если с ним что-нибудь случится, хорошо. Значит, вы с н и м е т е деньги со счета, возьмите у кассира чек и отправляйтесь в федеральный резервный банк. Наши люди сфотографируют купюры. По крайней мере у нас будут хоть какие-то данные. Стив перебил его. Я не хочу, чтобы деньги маркировали. Никто не говорит о маркировании. Но похититель не узнает, что мы их сфотографировали, хотя это потребует времени. 82 т ы с я ч и по 10, 20 д и 50 д о л л а р о в огромная гора купюр. Я знаю. Мистер Петерсон, вам нужно с о б л ю с т и некоторые предосторожности. Во-первых, позвольте нам установить в вашей машине камеры. Так мы сможем следить за похитителем после того, как вы с ним встретитесь. Возможно, нам удастся сфотографировать его или записать номер его машины. Мы также хотим установить в вашей машине таймер, чтобы на расстоянии знать, где вы находитесь. И, наконец, и это решение будет зависеть от вас. Мы хотели бы спрятать электронный индикатор в чемодане с деньгами. А если он его найдет и поймет, что я сообщил вам, а если вы не установите индикатор, и похититель с вами больше не свяжется, вы заплатили деньги. А вашего ребенка и Шерон не вернули. Поверьте мне, мистер Петерсон, наша первая задача найти их целыми и невредимыми. После этого у нас будут развязаны руки для поиска похитителя. Но решение за вами. Как бы вы поступили, если бречьла ш о вашем сыне и жене, мистер Петерсон? Мы имеем дело с непорядочными людьми. Это не тот случай, когда вы платите деньги и вам возвращают родных. Может быть, их освободят. Может быть. А может просто оставят так, что они сами не выберутся. Это нужно учитывать. По крайней мере, зона поиска будет с у ж е н а если мы сможем выследить п о х и т и т е л я Стив вяло пожал плечами. Делайте, что нужно. Я поеду в Нью-Йорк на машине Била. Нет. Я предлагаю вам поехать на своей машине. И припарковать ее возле вокзала, как обычно, весьма вероятно, что за вами следят. Мы тоже установили наблюдение. Наш агент сопровождает вас на р а с с т о я н и и Оставьте ключи на полу. Мы заберем машину и установим оборудование. К вашему возвращению она будет на месте. Итак, с деньгами вы едете.